Глава пятая Через несколько часов, позавтракав по пути, Джон и Кейси приехали на Сент-Джонс-Вуд-Роуд, где у Холмана была квартира неподалеку от стадиона Лордс. Припарковав машину у дома, они усталые поднялись наверх. Несмотря на солидный возраст, дом хорошо сохранился. В квартире царили уют и порядок. Мебели было немного. Оригинальные картины дополняли обстановку. В углу стояло растение с длинным, почти голым стволом, но с обильной листвой на верхушке. Холман шутил, что это растение сбежало из ботанического сада и пришло к нему в поисках любви. На самом же деле Джон самолично похитил его много лет назад, забравшись с друзьями после шумной пирушки в ботанический сад. Холман понятия не имел, как называется это дерево, поэтому окрестил его просто Джорджем. Окно спальни выходило на плоскую крышу, где Джон любил сидеть, глядя на звезды. В его характере сочетались романтичность и любовь к риску и приключениям. Единственной роскошной вещью в доме была кровать. Холман любил поспать, и ему доставляло удовольствие заниматься любовью, но для этого необходим простор. Естественно, что кровать занимала большую часть спальни. Впервые увидев этот саксодром, Кейси рассмеялась, а позже лежа на нем испытывала жгучую ревность к прошлому Джона, но отнеслась с пониманием. Холман не скрывал своих увлечений, а Кейси была достаточно взрослой, чтобы принять жизнь такой, какая она есть. Джон тяжело опустился на стул, скинув для удобства ботинки. Кейси готовила кофе. Она принесла чашки и села у его ног, поставив кофейник на пол. Как себя чувствуешь, Джон? Нежно спросила девушка. «Устал немного. Послебольничная депрессия, так это, кажется, называется». Она рассеянно пощекотала ему ступни. «Я решила уйти от Тео». Кейси всегда называла отца по имени, и эта привычка почему-то раздражала Джона. «Уйти?» Холман выпрямился и удивленно посмотрел на девушку, словно выражение ее лица могло подтвердить или опровергнуть сказанное. «Да, я многое поняла, пока ты был в больнице. Прежде всего, я очень люблю тебя. Больше, чем Тео. Больше всего. Я была близка к отчаянию, дорогой. Чуть и не бросила тебя, когда думала, что не могу помочь». Джон наклонился к Кейси и молча взял в руки ее лицо. «Меня пугали твои слова. твое поведение», — продолжала она. «Мне не верилось, что это ты». «Это был не я, Кейси», — мягко сказал Холман. «Знаю, Джон» но это было так ужасно. И неизвестность, поправишься ли ты, будешь ли снова рядом, приласкаешь ли, как сейчас. Я вернулась в гостиницу, позвонила Тео, собиралась бросить тебя и вернуться домой, но после разговора с отцом поняла, что не могу. А на следующий день в больнице сказали, что возможен летальный исход. Я поняла, что ты для меня все. Даже Тео не заменил бы тебя. Кейси. Честное слово, Джон. Кейси. «Выслушай меня. Подумай неделю-другую. Не решай так сходу». «Я уже все решила. все обдумала». «Прекрасно. Но сделай это ради меня. На тебя столько всего свалилось в эти дни. Я хочу, чтобы ты была абсолютно уверена в своих чувствах. Это важно для нас обоих». «А ты, Джон, ты уверен в своих чувствах?» Джон снова тяжело откинулся на спинку стула. «Не спрашивай меня пока. Я столько всего пережил, что ни в чем не уверен». Поэтому ты и просишь не торопиться с выводами. Тебе нужно время? Кейси закусила губу. Неужели он ее не любит? Да, и поэтому тоже. Мне нужно разобраться в себе. У Кейси на глаза навернулись слезы. Она уткнулась в колено Холмана, чтобы он ничего не заметил. Он погладил волосы девушки. Несколько минут они сидели молча. Потом Кейси подняла голову и спросила: Джон, хотя бы сегодня я могу остаться у тебя». «А что скажет твой отец?» «Какая разница? Я по-прежнему люблю его и буду любить, но ты для меня прежде всего. Позволь мне остаться. Так не хочется уходить». «Ладно, Кейси, какой мне смысл гнать тебя?» — ответил Холман, стараясь улыбнуться. «Потом я все объясню Тео по телефону», — сказала Кейси, поднимаясь с пола. «Я все обдумала, но пусть будет по-твоему». Я тоже хочу, чтобы у тебя не осталось сомнений. И если ты решишь, что мне лучше уйти, я так и сделаю. С трудом выдавила из себя девушка. Джон поцеловал ее в губы. Его рассмешил печальный вид Кейси. На это мы порешим, добавил Холман. Они молча выпили кофе. Каждый думал о своем. Джон почувствовал себя лучше. Он выбросил из головы землетрясение, туман, решение Кейси остаться с ним. Он не избегал трудностей, а просто иногда оставлял их на потом. У Холмана часто менялось настроение. Иногда Кейси это нравилось, а иногда ужасно раздражало. Сейчас она этому радовалась, так как нуждалась в отдыхе. «Знаешь, неделя в больнице, и выходные без тебя...» Джон накинул девушку взглядом вниз и лукаво улыбнулся. «Так что же?» — улыбнулась в ответ Кейси. «Я чувствовал себя монахом, обречённым на безбрачие». «Ну, тебе это только на пользу». «Но я же мог ослепнуть». А кто-то хотел отдохнуть. Снова засмеялась девушка. «Совершенно верно. Поэтому быстро в постель. Обещай мне одну вещь». Все, что хочешь». Джон начал расстегивать ее блузку. Вторая пуговица не поддавалась. Кейси помогла ему, видя, что он теряет терпение. «Обещай мне, что вернешься после встречи с шефом. И не соглашайся на новое задание». «Кончай шутить. Я в отпуске, даже если вся страна расколется надвое». Продолжая раздевать Кейси, Холман положил ладонь на грудь девушки, просунув палец под кружево лифчика. «А ты?» — спросил он. «Тебе ведь нужно вернуться на работу?» «Нет», — ответила Кейси, расстегивая пуговицы на его рубашке. «Меня уволили». Скользившая по ее груди рука Холмана замерла. «Что?» Я позвонила шефу, предупредила, что остаюсь у тебя в больнице на всю неделю, а он вежливенько так ответил, что я могу не возвращаться и на мое место возьмут другого. Вот ублюдыш, выругался Джон. Тем лучше, засмеялась Кейси. Похоже, он слишком завидовал моим нарядам. Думал, что будет смотреться в них лучше, чем я. Холман встал, скинул с себя расстегнутую рубашку. Думаю, тебе нужен утешитель, сказал он, и, взяв Кейси за руку, увел в спальню. Холман шел по маршам стрит, наслаждаясь уличным шумом. Как приятно после больничного соточения оказаться среди здоровых, нормальных людей. Подобно муравьям, ныряющим в щели под камнем, они исчезали в конторах, с сожалением оставляя за дверями солнечное утро. Джон вошел в огромное мрачное здание комитета по экологии и поднялся на восьмой этаж, поздоровался с миссис Трипшоу, хлопотливой секретаршей средних лет, заверил ее, что великолепно себя чувствует после землетрясения, и захлопнул дверь у нее перед носом прервав поток тревожных вопросов. «Привет, Джон! Что с тобой стряслось?» — добродушно улыбнулся неунывающий шотландец, сослуживец Холмана. «Долгая история, Мак. Расскажу как-нибудь за выпивкой». Маклилан по-прежнему беззаботно улыбался Холману. Они часто работали вместе и знали, что в трудную минуту могут положиться друг на друга. Холман был моложе своего коллеги, но смотрел на жизнь более трезво. Маклилан притворялся, что завидует холостяцкой жизни Джона, но в глубине души любил двух своих сыновей и дочку, их темпераментную, но добродушную рыжеволосую мать. У них был уютный дом в Уимблдоне. Что еще нужно человеку для счастья? Работа была его единственной отдушиной. Наиболее опасные дела почти всегда доставались Холману, но и Маклилану часто приходилось проявлять смекалку и изворотливость. От повседневной работы он тоже не отлынивал. Он в шутку говорил Джону, что вносит свою лепту и не дает спокойно жить этим зарвавшимся, алчным, морально разложившимся толстосумом, и что он, мелкий чиновник со скромным жалованием, может вывести на чистую воду собственное правительство и начальство со всеми их разрушительными замыслами. Правда, его информация редко шла в дело. Маклилан и сам, нехотя соглашался, что в пяти случаях из ста работает впустую, но бывал на седьмом небе от счастья, когда трудился не зря. Холман называл коллегу агентом коммунистов, с чем тот весело соглашался. Но оба знали, что это совсем не так. Они охотно работали вместе. Маклилан всегда был рад пожить на холостяцкую ногу, а Джону импонировало чувство юмора сослуживца. А тебя. Спайерс разыскивает, сообщил Мак, радуясь, что Холман поправился. Звонил примерно в половине десятого, спрашивал, где ты шляешься. Джон сел за стол и начал просматривать накопившееся за время его отсутствия бумаги. Хоть бы какое-то разнообразие. Проворчал он, штудируя объемный отчет, напечатанный на серой бумаге. Думаешь, вот вернусь и все будет по-новому. А возвращаешься через неделю таким чужеземцам и тонешь в болоте старых дел и обязанностей. Кстати, об обязанностях. На твоем месте я прямо сейчас отправился бы к шефу. Так и сделаю. Увидимся в понедельник, Мак, а до тех пор я в отпуске. Везет паршивцу!» — широко улыбнулся Мак Лилан и серьезно добавил. «Рад, что ты в порядке, Джон. Спайерс особенно не распространялся, но я смекнул, что тебе солоно пришлось. Выше нос!» «Конечно, Мак. Спасибо тебе». Холман вышел в секретарскую, подбегнул миссис Трипшоу, отмахнулся от назойливых вопросов и поднялся на девятый этаж к Спайерсу. «Сам у себя?» — спросил Джон у секретарши. Та перестала печатать и изумленно уставилась на него. — Как вы себя чувствуете, Джон? Вам уже лучше? Было что-то неловкое в ее тревожных и радостных вопросах. — Все хорошо. Шеф у себя. — Что? — А, да, можете зайти к нему прямо сейчас. Я слышала, вы попали в это ужасное землетрясение. Что с вами случилось? — Потом расскажу. Холман постучал и вошел в кабинет Спайерза. Оторвав взгляд от бумаг, босс посмотрел на подчиненного сквозь толстые линзы очков. «А, Джон, все в порядке? Прекрасно, присаживайся и подожди минутку». Джон сел и принялся рассматривать лысую голову шефа. Тот прилежно читал. Наконец, Спайрс собрал бумаги и аккуратно отложил их в сторону. «Так вот, Джон», — сказал он, обращая на Холмана пронзительный, но словно невидящий взгляд — Ваш пленки уже проявили, и я тщательно изучил фотографии. Там много любопытного, но это не по нашей части. Для нас там тоже есть масса интересного, но об этом после. А пока расскажите-ка еще раз о землетрясении, с самого начала и поподробнее. Холман рассказал все, что помнил, но после того, как его с девочкой вытащили из пропасти, в памяти начинался провал. Спайер спадался вперед из-за письменного стола. «Подумайте, Джон, хорошенько и скажите, не было ли перед землетрясением взрыва?» «Точно не было. Сначала что-то загрохотало, земля с треском раскололась, вот и все, Но никакого взрыва не было, уверен в этом». Спайерс откинулся на спинку кресла, снял очки и протёр их платком. Затем резко откашлялся и сжал переносицу большим и средним пальцами. «Видите ли, — сказал он, — Вскоре после вашего спасения из-под земли появился какой-то газ, туман или облако. — Значит, вы думаете, что был взрыв? — Может быть. — На базе. — Нет, нет, у нас нет никаких оснований подозревать что-либо подобное. Да вы и сами говорите, что это едва ли возможно. — Да, знаю. Но теперь я начинаю сомневаться. Бог весь, чем они там занимаются. Вчера по дороге домой я попал в туман. И это с жарким летним днем. «Может, они испытывали новую теневую завесу и упустили ее. «Да полно вам. Облако могло появиться из-за перепадов температуры, из-за окрестной фабрики и мало ли еще из-за чего. Я сам попал в туман, когда ехал к вам. В это время года на Соусберийской равнине часто бывают туманы. Нельзя, знаете ли, во всем обвинять военных». «Но разве вы не считаете, что землетрясение случилось по их вине?» «Конечно, нет». Разумеется, Министерство обороны делает много такого, к чему мы могли бы придраться, но будьте уверены, в этом несчастье оно не виновато. Но вы же видели фотографии. Наводят на размышления, правда? Они ничего не доказывают. Спайерс почувствовал, что теряет терпение. Затем медленно откинулся на спинку кресла и продолжал более спокойно. — К тому же я их разорвал. — Что? — Вы же понимаете, какие неприятности ждут вас, да и нас тоже, если выяснится, что мы фотографируем секретные военные объекты. Но тогда зачем я туда ездил? Чтобы фотографировать, но использовать фотографии мы не станем. Просто я сам хотел убедиться, что плодородной почве, акрам пахотной земли и живописным уголкам наносится невосполнимый ущерб. Тем настойчивее я буду драться хотя бы за часть этой территории». Бож да если бы эти снимки увидели, нам бы и слова не дали сказать. В сознании Холмана зародилось недоверие. Вы что-то подозреваете, правда? спросил у босса как можно спокойнее. Послушайте, устало начал Спайерс. Я был в Министерстве обороны, у них там овралы и всеобщая бдительность. Чем это пахнет, не знаю, но на рожон лучше не лезть. Днем я встречаюсь с министром обороны и сэром Тревором Чемберсом. Надеюсь, мы добьемся ответа». Сэр Тревор Чемберс, заместитель министра по экологии, был не из тех, от кого можно отделаться пустыми фразами. «Но вы понимаете, что это строго между нами», — сказал Спайрс. «А если армия действительно виновата?» «Поживём, увидим». «Конечно». Другого ответа я и не ожидал. «Дело, полагаю, замнут. Ведь верно?» «Да не петушитесь, чёрт вас возьми! Кем вы себя возомнили? По-моему...» Спайрс остановился, и Холман, недолго думая, воспользовался паузой. «Давайте хоть раз в жизни зададим им трёпку», — предложил он. «Разнесём их с объекты, если они виноваты». Спайрс, казалось, опомнился. «Не будем суетиться», — сказал он. «Этим мы ничего не добьёмся». И снова замолчал на середине фразы. Холман продолжал метать громые молнии, не замечая произошедшие в начальнике перемены, пока не почувствовал на себе его странный пустой взгляд. Что с вами? тревожно спросил Джон. Что? Спайрс неожиданно встал, посмотрел через плечо Холмана куда-то вдаль, отвернулся и подошел к окну. Джон застыл на месте от изумления. Спайрс открыл окно, оглянулся на столбеневшего молодого человека. Пустоту во взгляде на мгновение сменил проблеск сознания. Затем Спайерс снова отвернулся, влез на подоконник и, прежде чем Холман успел броситься к нему, прыгнул вниз. Джон был потрясён. Он сидел неподвижно, с открытым ртом, так и не понимая, что произошло. Затем с криком Спайрс! бросился к окну. С высоты девятого этажа он увидел лежащего на тротуаре шефа. Из разможжённого черепа хлестала кровь. Рука Спайерса как-то странно поднялась вверх, пальцы судорожно сгибались и разгибались. Вдруг самоубийца изогнулся всем телом, забился в конвульсиях, также внезапно обмяк и больше не шевелился. Рука тоже перестала дергаться. Холман отпрянул назад и, тяжело дыша, прислонился к раме. Прохожие окружили тело, некоторые, наоборот, старались держаться подальше и отводили взгляд. Джон отвернулся от окна и увидел секретаршу Босса. Девушка стояла на пороге с выражением ужаса на лице. «Он... он выбросился!» Наконец выдавил из себя Холман. Секретарша попятилась от него. Внезапно дверь в приемную распахнулась, и ворвавшиеся люди стали спрашивать, что случилось. Холман опустился в кресло шефа и совсем не кстати подумал, что оно еще хранит тепло его тела. Не отвечая на вопросы толпящихся вокруг людей, Джон сидел, уткнувшись взглядом в письменный стол. «Что случилось? Почему босс покончил с собой?» Внезапное помешательство. Но из-за чего? Наконец он очнулся. По телу бегали мурашки, совсем как тогда, в тумане. Странное, неизвестно почему возникшее чувство. Но к чему причины достаточно и одного этого ощущения. Холман вскочил с места и, расталкивая изумленных людей, столпившихся в кабинете, выбежал вон. Ему нужно увидеть Кейси.